Глава тринадцатая Буквально через минут пять вновь раздался звонок, и на том конце провода послышался взволнованный голос Пашкиного брата. — Привет! Тебе Пашка звонил? — Звонил. И мне тоже только что позвонил. Я, когда его голос услышал, своим ушам не поверил. Он у кого-то из ребят трубку взял. Я слышал, что там кое-у-кого есть телефоны, только звонят все в основном после отбоя. Так намного безопаснее но Пашка не выдержал и изловчился прямо с утра позвонить. «Если ему даже кто-то из авторитетных сокамерников телефон дал, чтобы позвонить своим близким, значит, он сам в авторитете. Не каждому дадут. Уважуха!» Я слушала Макара и уже заранее знала все, о чем он скажет. Сейчас он начнет выяснять, где Жорж, и говорить мне о том, что моего мужа нужно срочно вытаскивать». Опять та же самая песня, которую только что проникновенно исполнил мой супруг, делая ставку на жалость, сочувствие, совесть и чувство долга. — Света, я к тебе сейчас приеду, — неожиданно сказал мне Макар и заставил мое сердце биться с такой учащенной скоростью, что мне показалось, что оно в любой момент может вырваться наружу. — Зачем? — только и смогла сказать я. — Как это зачем? Пашку срочно вытаскивать надо. Я по голосу слышу, что ему совсем тяжко. — Кому там легко? Твой муж держится на последнем дыхании. — А где мы его вытаскивать будем? У меня на квартире? — Как это? — не понял меня Макар. — Зачем ты хочешь приехать? — Как это зачем? — Хватит сидеть ложа руки. Пора действовать. Нужно срочно искать Джорджа. У него мобильный отключен. К домашнему он не подходит. Я звонил ему на рабочий в контору. При этих словах у меня почему-то потемнело в глазах. «И что сказали на работе?» — ледяным голосом задала я вопрос. «На работе сказали, что он уже пару дней там вообще не появляется, не звонил, никого ни о чем не предупреждал. Слушай, что мы с тобой все по телефону да по телефону? Я к тебе сейчас приеду, и мы подумаем, как действовать дальше. Если мы не найдем Жоржа, то наймем нового адвоката. Затем поедем к вдове сбитого мужика и попытаемся договориться с ней». «О чем?» «Свет, ну как о чем?» «Деньгами ее задобрим. Тут только один разговор. Второго варианта не дано. Мы должны с тобой общими усилиями как можно быстрее Пашку вытащить. Вся надежда была на Жоржа, но совершенно непонятно, куда он пропал. В общем, что мы с тобой по телефону говорим? Я уже к тебе выезжаю». «Я не дома». «Как не дома?» Макар не смог скрыть своего удивления. «А что ты так удивляешься?» Я, по-твоему, должна безвылазно сидеть дома и чувствовать себя точно так же, как Пашка в камере? Сегодня же воскресенье. Время одиннадцать утра. Я же знаю, что вы всегда с Пашкой выходные поспать любили чуть ли не до двенадцати. Макар, я не дома. Повторила я все так же холодно. Если ты ко мне приедешь, ты меня не застанешь. Поэтому лучше не экспериментируй. — Ты дома не ночевала, что ли? — Нет. — А где же ты ночевала? — учинил мне допрос Макар. — Я заночевала за городом у подруги. — Что-то я не знаю у тебя никакой подруги за городом, да еще настолько близкой, чтобы ты могла у нее заночевать. Ты не можешь знать обо мне все. — Свет, а ты случайно Пашку не бросила? Я промолчала. — Я понял твой ответ. Макар тяжело задышал в трубку. — Сука ты после этого! Меня не интересует твое мнение обо мне и никогда не интересовало. И вообще, моя жизнь не нуждается в чем-то одобрении. Заруби себе это на носу. Послушай, давай его из тюрьмы вытащим, а затем хоть трава не расти. Хотите, расходитесь, хотите, сходитесь. Надеюсь, ты ему об этом ничего не сказала? Ему сейчас и так тяжело. Я не знаю, что-то между вами произошло, но это твоя прямая обязанность — носить Пашке передачи и вытаскивать его оттуда». Кто же меня так обязал-то? Чувство долга, ты ведь законная жена. Пойми, тяжело выжить тому, кому не приходит подогрев с воли. Если ты собралась своим отношением проучить своего супруга, то ты должна четко понять, что колония — это место не для перевоспитания, а для наказания. А наказать твоего Пашку не за что. Тогда произошел просто несчастный случай, но невозможно перевоспитать Павла в местах лишения свободы. Еще немного, и он начнет постоянно употреблять чиф, глотать колеса, закрутит пальцы и заговорит по-блатному. Они же ведь там все говорят на жаргоне. Макар немного помолчал и продолжил. — Свет, я понимаю, что тебе сейчас тоже нелегко. Я не скажу Пашке о том, что в его отсутствии ты ночевала за городом у какой-то мифической подруги. Это ваши отношения, и я не хочу в них лезть. — Можешь рассказать. «Для нас важно собраться силами и вытащить близкого нам обоим человека», — не обратил внимания на мои слова брат-мужа. «Мы не должны дать ему пропасть. Я же чувствую своего брата. У меня с ним незримая связь. Он не спит сутками, ходит по камере, много думает и психует. Да и менты еще любят попугать и покричать «расстреляем!». Это же все так пагубно действует на психику». Пашка старается не сломаться, не поддаваться на провокации, не допустить каких-либо действий, которые могут повредить ему в дальнейшем. Он знает, что любое сказанное им слово может быть направлено против него самого. Там же все так построено, чтобы человек сник и сломался. Ты же сама переживала за его язву. Да Пашка в тюрьме просто сгниет с этой проклятой язвой. Ему на воле с ней было не сладко, а там она не может не обостриться в тюрьме же баланду готовят из залежалых, давно просроченных и полусгнивших продуктов, а Пашке нужна диета. Такую еду дай собакам, они и то есть не будут. А ведь собаки ничем не брезгуют. Там не только желудок, но и печень, и другие органы из строя выходят достаточно быстро. Единственное, что его согревает, так это твоя любовь. По крайней мере, он так думает. И не нужно убеждать его в обратном. Это сразу окончательно его сломает». Многие говорят о том, что тюрьма учит и правильным понятиям. Некоторые слишком громко называют ее «школой жизни», мол, арестованный ее проходит и возвращается на волю уже совсем другим человеком. Но мы с тобой оба не хотим, чтобы возвращался другой человек. Нам нужен наш, прежний Пашка, любящий муж и самый классный брат на свете. Пойми, он сейчас не в состоянии не только защитить свои интересы, но и свое достоинство. Мы же знаем, как ему там сейчас на самом деле. Быть может, его бьют и временами держат в холодной камере. Возможно, он плачет и мучается по ночам. В тюрьме все только и норовят друг друга подставить. Особенно новеньких. Людям там нечем заняться, вот они и развлекаются. Мы должны вытащить Пашку любой ценой. Если ты сейчас в самый трудный тяжелый момент откажешься от своего мужа, ты его уничтожишь и физически, и морально». Ты просто похоронишь его заживо. Тобой руководят исключительно эмоции. Ты должна их откинуть и научиться правильно оценивать ситуацию. Свет, я уверен, что у тебя сейчас просто депрессивное состояние. Оно пройдет. Пытался хоть как-то достучаться до меня Макар. Не погружайся в свои страдания. Я хочу, чтобы к тебе вернулся разум. — Я оставила разум в той жизни, где мы были счастливы с Пашкой, — устало ответила я. — Это неправда. Я всегда ценил тебя за твой разум и твою силу воли. Это самые ценные в тебе качества. Ты никогда не была жертвой страстей и обстоятельств. Света, ты должна помниться, взять себя в руки и вытащить Пашку. Он же тебя любит. — Любит ли? А ты сомневаешься? — Уж больно жестокая у него любовь. Я не хочу думать о Паше. — Ну почему? — Потому что я хочу подать на развод. У него есть куча баб. Вот пусть они о нем и думают. Ты можешь взять его мобильный, выписать оттуда все телефоны его многочисленных баб и собрать с них со всех деньги на Пашкино освобождение. Вот видишь, получится приличная сумма. Даже если предположить, что у Пашки кто-то и был, возможно, ты что-то узнала не совсем приятное, сейчас не время выяснять отношения. Не тот момент... Я хорошо знаю своего брата. Он отличный семьянин, и я уверен, что его просто оговорили. Света, сейчас у тебя может появиться масса недоброжелателей и злых языков. Ты не должна никого слушать. Нам необходимо вытащить Павла, а уж потом вы можете выяснять свои отношения столько, сколько посчитаете нужным. Все, что от нас требуется, так это подкупить сотрудников правоохранительных органов и доказать абсурдность обвинения». Вместе мы — сила, и мы сможем сделать так, чтобы все обвинения рассыпались как карточный домик. Пойми, Паша не из тех, кто может смириться со своей судьбой. И пусть он сейчас в таком состоянии мало кому нужен, но он необходим тем, с кем связан кровными узами. Другие жены способны пожертвовать собой ради благополучия тех, кто сидит за решеткой. Они не задумываются даже о цене собственной жизни». Любому осужденному важно знать, что на воле за него борются, его любят и ждут. Они ждут возвращения тех, кто думал о них каждую минуту и чей организм нуждается в капитальном ремонте. — Макар, я не хочу больше этого слушать. Я попыталась прервать этот бессмысленный разговор. — Как же так, Света? В голосе Макара послышалось отчаяние. Я подаю на развод и больше не хочу ничего знать об этом человеке. Он мне больше не муж. Мой голос стал достаточно резким, и в нем послышался вызов. «Но он по-прежнему твой брат. Если у тебя есть желание, то вытаскивай его оттуда сам. Хочешь, подключай его баб, хочешь, делай это в одиночку». «Сука!» — Прохрипел в трубку Макар. «Какая же ты сука! Никогда мне не нравилась. Ты только познакомилась с моим братом, и я отговаривал его на тебе жениться. Уж больно ты мутная!» Я же ясно сказала тебе о том, что меня не интересует твое мнение. Оставь его при себе и при всей вашей семейке. Для того, чтобы вытащить брата, мне нужны деньги. Заработай. В чем проблемы? Или ты работать особенно никогда не любил? Здоровый мужик, а повис на шее брата, как ребенок. Нет времени заработать. А еще у меня нет доступа к Пашкиному счету. Он есть у тебя». Поверь, что этот доступ тебе совершенно не нужен. Счет обнулен. Я перегнала все деньги на свой. Какая же ты дрянь! Мне очень жаль, что все так получилось, — с надрывом в голосе произнесла я и положила телефонную трубку.